желудок с мозгами бывает что от сильного страха у нас в животе начинаются спазмы так называемая медвежья болезнь от чего так получается какая связь между нашими нервами и желудком секрет в том что у человека недавно обнаружен еще один нервный центр Своеобразный мозг, который расположен в брюшной части нашего тела. Брюшная нервная система находится в слоях ткани, устилающей внутренние стенки пищевода, желудка, тонкий и тонстый кишок. Она состоит из сети нейронов, обменивающихся между собой сигналами и разных вспомогательных клеток. Устройство ее примерно такое же, как ткани, и головного мозга только количество нейронов здесь значительно меньше и они не образуют полушарии но запоминать информацию учиться на том или ином опыте влиять на наши эмоции этот мозг в состоянии более того в мозге живота функционируют те же самые нервно передающие ткани что и в головном а у людей страдающих болезнью альтцгеймера и паркинсона обнаруживаются нервные повреждения похожие на таковые в головном мозге ныне детальным изучением этого феномена занялась специальная наука нейрогастроэнтерология сделавшая уже немало открытий например исследователи из лондонского университета полагают что брюшной мозг достался нам в наследство с тех времен когда природа конструировала первые зачатки нервной системы экспериментруя еще с дождевыми червями постепенно для выполнения тех или иных функций животным понадобился более сложный мозг, что привело к развитию центральной нервной системы но брюшной мозг не исчез так как оказался полезным при эмбриогенезе на одной из стадий развития у эмбриона оба мозга развиваются совершенно независимо друг от друга затем между ними протягиваются блуждающий нерв и затем уже оба мозга развивается параллельно на нынешний день установлено что в брюшном мозге насчитывается около ста миллионов нейронов больше чем в спинном мозге эти нейроны объединены в два слоя или сплетения здесь находятся рецепторы белков кислот и других химических элементов которые регулируют деятельность пищеварительной системы поскольку оба мозга связаны между собой и нет ничего удивительного в том что у них и одинаковые ритмы например известно что головной мозг во время сна проходит несколько девяносто минутных циклов медленный сон сменяется быстрым и так далее. Так вот, если ночью кишечник пуст и не занят перевариванием пищи, то у него наблюдается тот же полуторачасовой ритм. Сначала медленное сокращение мышц, потом быстрое. А если с кишечником не все в порядке, человеку частенько снятся кошмары. Когда человеку грозит опасность, именно брюшной мозг выделяет те гормоны, которые настраивают организм, либо на борьбу, либо на бегство. Под действием тех же гормонов возбуждаются чувствительные нервы желудка, отсюда и сосание под ложечкой. Профессор Эмерон Майер из США считает, что наш желудочный мозг управляет многими эмоциональными процессами. Живот, как и голова, — Аккумулирует опыт, приобретаемый человеком во время жизни, а затем использует его в повседневной практике. Только память в желудка фиксирует не ход мыслей, а испытанное им состояние. Хорошие и плохие ощущения, идущие из живота, на самом деле не просто интуиция, а воспоминания о том, что похожая проблема уже возникала, и после ее разрешения я почувствовал себя превосходно. или наоборот не лучшим образом то есть мозг живота в отличие от головного мозга использует для принятия решений соматические ориентиры дающие нам представление о том как мы будем себя чувствовать после принятия решения поэтому не игнорируйте рекомендации своего второго мозгового помощника и хоть иногда прислушивайтесь к ним но хотя желудок и имеет свой собственный мозг ведет он порой себя мягко говоря очень странным впрочем не сам желудок а тонкий кишечник в ферментных системах которого изредка возникают врожденные дефекты приводящие к тому что в организме появляется избыток железа это заболевание называется гемахромматозом суть его можно пояснить на следующем примере предположим два человека съели по яблоку у здорового из яблока в тонкой кишке всослось ровно столько железа сколько требуется организму а вот у человека страдающего гемахромаозом с продуктами питания всасывается все поступающее в кишечник железо здоровому человеку для нормальной жизнедеятельности организмаоб необходимо всего три четыре грамма железа которые усваивают в основном эритроциты у больного вместо этого может скопиться и сто и двести граммов и деться лишнему железу некуда и тогда оно начинает откладываться в различных органах печени поджелудочной железе сердечно сосудистой системе надпочечниках суставах и к тридцати пять пяти пяти годам когда организм буквально нашпигован железом начинают активно развиваться болезни соответствующих органов причем человек и понятия об этом не имеет он приходит к врачу лечить не гемахромматоз о котором он и не подозревает а диабет или гепатит или болезни сердечно сосудистой системы и даже клинницисты подчас не догадываются об истинной причине того или иного заболевания потому что еще несколько лет назад гемахромматоз считался заболеванием редкостным, а когда научились диагностировать эту болезнь, то оказалось что гемахромматоз одна из наиболее частых наследственных патологий пока существует лишь один способ лечения этого заболевания кровопускание иного пока не придумали раз в неделю у человека страдающего гемахромозом берут триста четыреста миллилитров крови а вместе с ней и двести пятьдесят миллиграммов железа содержащегося в плазме и эритроцитах